«Глава 55. Мы не опоздали. Ваша избранница в этом мире, я уверен», — в который раз заявляет патронику, сверяясь с картой срединных земель. «В этом мире, значит, живая-здоровая или просто в этом мире?» — спрашиваю ехидно. Настроение отвратительное. Как суд прошел, не терял больше ни минуты. Взял Патроникуса и еще нескольких надежных людей отправился на поиски моей Амелии. Моля Светов и всех известных богов, чтобы с ней все было в порядке. Принцесса отказалась сотрудничать и раскрывать, куда они отправили мою пару, а зато раскололась Анжель. Она с радостью пошла на контакт, впрочем, не забыв выторковать для своей семьи поблажки. Пришлось согласиться, потому что поисковая магия Патроникуса была бессильна. Но даже с точными координатами приземлилась, земле мы не сильно продвинулись в поиске. «Ваше Величество имел в виду наш мир не грань, за которую уходит в конце жизненного пути». Терпеливо отвечает Патроникус. «Он вообще очень терпеливый парень, а я нет». С философией заканчиваем Патроникус ищем Амелию. Польза от тебя, как от козла молока. «Что-то с девушкой все-таки случилось. Вот я и не могу ее найти своими каналами». «Ничуть не обижается маг. Подождем остальных. От цветилища ведет одна удобная тропинка, наверняка Мелли отправилась по ней, внизу только одна деревня. С вашей щедростью уверен, каждый ее житель захочет поделиться информацией, чтобы ему досталась награда». «Лишь бы они ради награды не придумывали того, чего не было». Говорю мрачно, гипнотизируя спуск к деревне. Было решено, что я останусь ждать группу, чтобы не мешать своей королевской физиономии допрашивать местных. И в итоге мы с Патроникусом и одним стражником сейчас стоим у развилки, внизу простирается деревня, а слева спряталась хижина. Интересно, кто живет на отшибе? Смутная тревога просыпается у меня в груди, и ноги сами несут посмотреть на жилье отшельника. «Вы куда, Ваше Величество?» — кричит Патроникус, торопясь следом. «Сюда, нужно проверить кое-что». Отвечая ему сосредоточенно, уже подходя вплотную к дому. «Хм, внутри никого нет, как будто. Дверь закрыта, наамбарный замок, ставни на окнах прижаты деревяшками. Уходя ненадолго, едва ли будут так запираться?» «Ваше Величество, мы узнали!» К нам, запыхавшись, подбегают остальные. «Она была здесь. Ее привел Алик, местный охотник и следопыт. Сказал, что это его сестра. Они жили вместе. В этом доме, да?» заканчиваю за него, поджав губы. Для жителя деревни она была сестрой, но это не мешало приставать к Амелии в доме. Ревность и злость поднимаются внутри меня, их очень трудно контролировать. Появляется иррациональное желание сжечь ни в чем не повинный дом дотла, чтобы ни щепочки не осталось от него. «Да, в этом, ваше величество», произносит виноватый стражник. «Но они ушли, предположительно, позавчера, и никто не знает, куда». Озвучили легенду, что к родственникам соседнее княжество, за гору, он машет рукой в сторону леса. Поднимая глаза на небо, солнце еще в зените, успеем сколько-то пройти, еще одна ночь в лесу меня не пугает. «Идемте», – произношу и уверенно шагая в указанную сторону. Кажется, я чувствую нить, она слабая, но должна помочь найти Амелию. Ощутив нашу связь, я не жалею ни людей, ни себя, мы буквально идем и идем, не останавливаясь. Утоление голода и жажды на ходу, если кто-то устает, это его проблемы. Я слишком боюсь потерять едва возникшую слабую ниточку. Перед особенно глухой чащей нас встречает развилка. Я уже уверенно заношу ногу, чтобы забраться дальше в лес, но внезапно понимаю, что Амелии там нет, хотя она и была внутри. Не ли продолжить поиски утром, Ваше Величество? Опасливо предлагает Патроникус. В таком лесу ночью... «Кто только не бродит. Ты мак или ребёнок?» Спрашиваю насмешливо. «Да и нам не туда». Поворачиваю налево. Я не ошибусь, если скажу, что внизу очередная деревня. «Так точно, Ваше Величество». «Что ж, значит, он ее действительно увел за гору». Произношу задумчиво, а потом добавляю бодрым голосом. «Вперёд, мои верные друзья! Скоро узнаем, зачем местный охотник увел нашу правительницу». Уже в непроглядной тьме мы таки добираемся до деревни. Если бы собственноручно не вел нас, решил бы, что мы вернулись в первую. До того деревни в Срединных землях похоже. Естественно, я порваюсь блуждать в темноте и разыскивать Амелию по наитию, которая вдруг перестала указывать путь, как будто я ее уже нашел. Но мои люди отговаривают от этого опрометчивого решения. Ваше Величество, вы не можете стучать в каждый дом с требованием впустить внутрь для обыска. Мы не в Наире. Местные даже своего короля боятся. Увещевает Патроникус. «Прошу вас, давайте переночуем на постоялом дворе, а с утра продолжим поиски». «Ладно». Соглашаюсь, скрипя сердцем. «Нам выделяют лучшие комнаты и даже кормят вполне сносной едой. Может, власть люди не уважают, но звонкие монеты в почете везде». Она здесь сидела. Внезапно осеняет меня, принюхиваясь к столу, как зверь совершенно точно. Подрываюсь на ноги. Быть может, она и не ушла а до сих пор на постоялом дворе. «Сейчас узнаю хозяина». Кивает Патроникус. «Не могу есть. И сидеть тоже не могу. Так и стою в нетерпении, отбивая чечетку на полу. Остальным тоже приходится встать из-за стола. Мне даже немного жаль ребят с такой тоской. Они смотрят на недоеденный ужин. Но ничего, успеют отдохнуть. Как только спасу Амелию и зла охотника, сразу все отдохнем». «Что сказал хозяин?» «Сам подбегая к вернувшемуся магу. Она здесь?» «Да, на втором этаже. Третья дверь справа. Говорит он, а я уже перескакиваю через ступеньки по лестнице». «Стойте! Это может быть небезопасно!» Но я его не слушаю. Добираюсь до нужной комнаты и рывком дергаю на себя дверь. На удивление, она не заперта, но лучше бы была. Картина, что предстает передо мной, скручивает мои внутренности от душевной боли.